Ты, несомненно, знаешь, что такое дренаж. Дренаж — это система быстрого удаления избытка жидкости. Мы встречаем дренажные канавки вдоль садовых дорожек, дренажные решетки на автомагистралях, дренажные камешки в цветочных горшках. Лимфатическая система. В организме человека также существует хорошо развитая дренажная система. Она называется лимфатической и удаляет избыток тканевой жидкости, образовавшейся в ходе капиллярных обменных процессов. Как работает капилляр? Кровь поступает в его артериальную часть под давлением около 30 мм ртутного столба, что заметно выше давления в окружающих тканях. За счет этой разницы давлений жидкость выходит из капилляров в ткань, доставляя туда питательные вещества, необходимые клеткам минеральные и органические соединения. Процесс называется капиллярной фильтрацией и напоминает фильтрацию в капиллярном клубочке нефрона. Давление по мере продвижения крови по капилляру падает, так что в венозной части капиллярное давление оказывается ниже тканевого. По этой причине жидкость из ткани начинает возвращаться в капилляр, забирая с собой продукты жизнедеятельности клеток, отходы метаболиты. Из капилляров кровь выходит под давлением около 15 мм ртутного столба. Но возвращается не вся жидкость. Часть ее остается в межклеточном пространстве ткани и через некоторое время перемещается внутрь лимфатических капилляров. Лимфатические капилляры представляют собой слепо замкнутые на одном конце каналы. Их стенка состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, и связана белковыми нитями с окружающими тканями. Чем больше жидкости в межклеточных пространствах ткани, тем шире становится лимфатический капилляр и растет проницаемость его стенки. Из лимфатических капилляров берут начало лимфатические сосуды, в стенках которых появляется гладкая мускулатура и клапаны полулунного типа. Гладкая мускулатура автоматически сокращается, помогая продвигать лимфу. Мелкие лимфатические сосуды сливаются в более крупные, а те впадают в лимфатические узлы. Лимфатические узлы окружены защитной капсулой, заполнены рыхлой лимфоидной тканью, пронизанной многочисленными протоками, сходными с капиллярной сетью. Лимфоидная ткань содержит большое число лимфоцитов и макрофагов. Циркулируя по лимфатическому узлу, Лимфа избавляется от всех потенциально опасных для организма компонентов. Из узлов выходят крупные лимфатические сосуды, которые впадают в лимфатические протоки. Самый большой лимфатический проток, грудной, заканчивается в полой вене. Таким образом, жидкость, потерянная в ходе капиллярного обмена, возвращается в кровь. Дренажная функция не является единственной для лимфатической системы. По ней также транспортируются жиры, жирорастворимые витамины, некоторые гормоны и белки. С защитной функцией лимфатической системы все знакомы. При ряде заболеваний лимфатические узлы увеличиваются в размере и воспаляются, что указывает на борьбу между лейкоцитами и инфекцией.